Глава вторая. Голубая птица-кошка. Если кто-нибудь из сотрудников Космозо сначала боялся, что новый его обитатель помрёт с голоду, он глубоко ошибался. Голубая птица-кошка, она же бабочка, она же дикобраз и ещё не весь кто, не страдала отсутствием аппетита, ела, что дают, но с некоторыми тонкостями. Например, когда была бабочкой, то предпочитала мёд и нектар. А когда бегала по полу в виде крысы, то грызла кожу сыр, и что придётся. А вот когда становилась змеёй, требовала живых лягушек или сырые яйца. И больше всего беспокоило профессора Селезнёва то, что если один образ животного наедался до отвала, Это совсем не значило, что другой образ тоже накушается. А ведь в сущности все они были одним телом. Ничего подобного. Только крыса кончала грызть сыр, она спешила превратиться в бабочку и начинала кружиться, требовать мёда. Насосалась бабочка, тут же превращалась в змею и извивалась в поисках мышки. Селезнёв заметил, что все животные, которые хранились в этом существе, значительно располнели, и дело может принять угрожающий характер. Кто-то из них лопнет и пойдёт. Селезнёв решил узнать, какой из образов настоящий, самый первый. Другими словами, каким это животное было до того, как начало перевоплощаться. Но долгое время Ему ничего не удавалось. Все жрали, жевали, все огрызались, никто его не боялся. Телезнёв давно уже загнал во все компьютерные справочники фотографии загадочного животного, но даже в Космонете, главном хранилище всей вселенской информации, о таком животном не было ни слова. Ну почему? возмущался профессор Почему надо скрывать это животное? Что за тайна с ним связана? Никто не мог ответить. Тут, мимо земли, пролетал, спеша из одной экспедиции в другую, знаменитый археолог Громазека, друг Селезнёвых. Он не мог не заглянуть к ним домой. Все были рады, кроме ворчуна Роберта Поля, который ходил по квартире и бурчал себе под нос: На них не напасёшься, то салата подавай, то креветок, а то валерьянки. Ну где вы видели, чтобы валерьянку принимали стаканами? Громазека и на самом деле души не чает валерьянки, как толстый кот. Хотя громазека меньше всего похож на толстого кота. Громазека страшелище. Если бы не его ум и множество учёных степеней, Быть бы такому в зоопарке. Посудите сами. Похож громозека на слона, даже вместо носа у него короткий хобот. Но ведь вместо рук у него щупальца, а глаз 8 вокруг головы. За ужином старший стелезнёв рассказал громозеке о прибылении в космос и о странном торговце Ромаде Громаде. "Неужели это он?" взревел Громазеко. "Я жду, не дождусь, когда его поймаю, чтобы уши оторвать." "Он тебе напакостил?" спросил Селезнёв. "Ещё бы." Наделся ко мне до раскопки простым рабочим, копал вместе со всеми, а когда сбежал, Оказалось, что захватил с собой из камеральки пассу ценных вещей, которые на Жульническом рынке стоят миллионы кредитов. И поймали? Нет, не поймали. Да и что толку его ловить через месяц после преступления? Он уже давно всё продал. Тогда тем более меня беспокоит судьба этого животного сказал Селезнёв. Может, ты посмотришь фильм? Мы сняли все известные нам превращения этой бабочки. С удовольствием.